Сознавая, как глупо быть таким сентиментальным, я все же не мог избавиться от тяжелого ощущения и в ответ только пожал плечами. Волк Ларсон протяжно и насмешливо свистнул. «Как ее зовут?» — резко спросил он. «Не знаю», — отвечал я. «Она спит, очень утомлена. По правде говоря, я рассчитывал узнать что-нибудь от вас. С какого они судна?» «С почтового пароходишка, город Токио», — буркнул он. Шел из Фриска в Иакагаму. Тайфун доканал да это старая корыта. Потекло, как решето. Их носило по волнам четверо суток. Так вы не знаете, кто она? Девица, замужняя дама или вдова?» «Ну-ну». Он смотрел на меня, насмешливо прищурившись и покачивая головой. «А вы...» — начал я. У меня чуть не сорвался с языка вопрос, собирается ли он доставить потерпевших кораблекрушения в Иакагаму. «А я?» — переспросил он. «Как вы намерены поступить с Личем и Джонсоном?» «Не знаю, Хэмп, не знаю. Видите ли, с этими четырьмя у меня теперь достаточно людей». «А Джонсон и Лич достаточно натерпелись при попытке бежать», — сказал я. «Отчего бы вам не изменить свое отношение к ним? Возьмите их на борт и попробуйте обходиться с ними мягче. Что бы там они ни сделали, их до этого довели». «Кто? Я?» «Да, вы», — отвечал я, не колеблясь. «И предупреждаю вас, Ларсон, если вы будете по-прежнему издеваться над этими беднягами, я могу забыть все, даже свою любовь к жизни, и убить вас!» «Браво!» — воскликнул он. «Я горжусь вами, Хэмп, вы превосходно научились стоять на ногах. Я вижу перед собой вполне самостоятельную личность. До сих пор вам не везло, жизнь ваша протекала слишком легко, но теперь вы подаете надежды. Таким вы мне нравитесь куда больше». Внезапно тон его изменился, лицо стало серьезным. «Верите ли вы людям на слово?» – спросил он. «Считаете ли, что слово священно?» «Конечно», – отвечал я. «Так вот, предлагаю вам соглашение», – продолжал этот неподражаемый актер. «Если я дам слово не притронуться пальцем к личию Джонсону, обещаете ли вы, в свою очередь, отказаться от попыток убить меня?» «Только не подумайте, что я боюсь вас, нет-нет, не воображайте», поспешно добавил он. Я едва мог поверить своим ушам, что это вдруг на него нашло. «Идет?» — нетерпеливо спросил он. «Идет», — отвечал я. Он протянул мне руку, и я с жаром пожал ее, но в глазах у него, я мог бы поклясться, промелькнула издевка. Мы перешли на подветренную сторону Юта. Шлюпка была совсем близко. Я увидел, что положение ее поистине отчаянное. Джонс сидел на руле, Лич вычерпывал воду. Мы шли вдвое быстрее их. Волк Ларсон подал Луису знак отклониться немного в сторону, и мы пронеслись в каких-нибудь двадцати футах от шлюпки с наветренной стороны. На мгновение призрак закрыл ее от ветра. Парус на шлюпке захлопал, она потеряла скорость и стала прямо, что заставило матросов поспешно отодвинуться от борта. Тут нас подхватила огромная волна, а шлюпка скользнула вниз. В это мгновение Лич и Джонсон взглянули в лица своим товарищам, столпившимся у борта. Но никто со шхуны не послал им приветствия. В глазах команды те двое были уже мертвецами. Пространство воды, отделявшее их от нас, было как бы рубежом между жизнью и смертью. Через миг они очутились против Юта, где стояли мы с Волком Ларсоном. Теперь уже шхуна скользнула вниз, а шлюпка взлетела на гребень волны. Джонсон посмотрел на меня, и я увидел его измученное, осунувшееся лицо. Я помахал ему рукой, и он ответил мне, но в этом жесте было глубокое отчаяние. Он словно прощался со мной. Мне не удалось встретиться глазами с Личем, он смотрел на волка Ларсона, и лицо его, как и следовало ожидать, было перекошено от ненависти. Еще мгновение и шлюпка оказалась уже за кормой. Парус тотчас наполнился ветром и так накренил утлая суденушка, что оно чуть не перевернулось. Гребень огромной волны навис над шлюпкой и обрушил на нее шапку белоснежной пены. Потом полузатопленная шлюпка вынырнула. Лич поспешно вычерпывал воду, а Джонсон с бледным испуганным лицом судорожно сжимал в руке кормовое весло. Волк Ларсон резко расхохотался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 Ветер разогнал облака, но уже нигде среди волн не маячил жалкий обрывок паруса. На миг мне показалось, что на высоком гребне мелькнуло черное днище шлюпки, и это было все. Земные труды Джонсона и Лича пришли к концу. Команда продолжала толпиться на палубе. Никто не спускался вниз, никто не произносил ни слова. Люди не осмеливались взглянуть друг другу в глаза. Все, казалось, были так ошеломлены случившимся, что не могли еще прийти в себя, осознать до конца то, что произошло. Но волк Ларсон не оставил им времени на размышления. Он сразу же приказал положить шхуну на курс и не на Икагаму, а на котиковые лежбища. Теперь, натягивая снасти, матросы работали вяло, угрюмо, и я слышал, как с губ их срывались проклятия. Такие же угрюмые и вялые. Другое дело охотники – Неунывающий смог уже принялся рассказывать какую-то историю, и они спустились в свой кубрик, дружно гагача. Направляясь на корму, я увидел спасенного нами механика. Он шагнул ко мне, лицо его было бледно, губы дрожали. «Помилуй бог, сэр, на какое судно мы попали?» — воскликнул он. «Вы не слепой, сами все видели», — отвечал я почти грубо, так как сердце у меня сжималось от боли и страха. «Где же ваше обещание?» обратился я к волку Ларсену. «Я ведь не обещал взять их на борт. Я вовсе не имел этого в виду», — отвечал он. «И как-никак вы должны признать, что я и пальцем к ним не притронулся». И, рассмеявшись, он повторил. «Нет-нет, я и пальцем к ним не притронулся». Я промолчал. Я был слишком ошеломлен и не мог вымолвить ни слова. Мне надо было собраться с мыслями. Я чувствовал на себе ответственность за женщину, которая спала сейчас там, внизу, в каюте, и отчетливо сознавал только одно. Нельзя действовать опрометчиво, если я хочу хоть чем-нибудь быть ей полезен.